Глава 3. Планета Керанос. Галарианский материк. Акарианские леса. Развалины города древних. Через 8 часов. «Степан!» — обратился ко мне Неос. «Сейчас наши разведчики проверят эти развалины, и мы пойдем дальше». И он указал рукой на несколько полуразвалившихся зданий. Раньше, судя по всему, но ну, если точнее, то когда-то очень-очень давно, Это были огромные строения, однако сейчас от них остались лишь ветхие остовы, не больше пары-тройки метров в высоту. И все они поросли каким-то мелким кустарником и травой, из-под которых не проглядывал даже тот материал, из которого эти строения и были кем-то созданы. Но вот что меня заинтересовало больше всего, все эти здания были выстроены в виде какого-то амфитеатра, и в центре этой группы строений определенно находился очень сильный источник магического излучения. Его заметил не только я, о нем же сказала и Маша, подбежав к нам с Неусом. Меня сразу же насторожило в ее рассказе, что при их прошлом визите сюда никакого источника она здесь не почувствовала. Правда, девушка добавила, что на них почти сразу, как только они оказались здесь, напали кадавры, так что она могла его просто не заметить. Но я в это особо не поверил. Такое мощное излучение сложно было не почувствовать. Можно не определить его принадлежность. Но что оно есть, почувствуешь обязательно. Это я ей и сказал. Поэтому мои слова заставили задуматься как девушку, так и командира отряда эльфов. И потому он попридержал своих разведчиков, уже более внимательно сам осматривая окрестности полуразрушенных строений. «Нужно понять, что мы там можем встретить и чего нам ожидать от этих развалин». Пока я тоже осматривал их и думал над тем, что рассказала нам девушка, эльф пояснил мне и свои опасения. В прошлый раз мы именно там и нарвались на засаду, устроенную кадаврами. Хм, я посмотрел в указанном Неосом направлении. Понятно, протянул я и подумал. Плохое это место, и с каждым новым фактом оно становится все хуже и хуже. И было отчего. Такие сильные кадавры, как те, что на них напали на поляне, Просто так не бегают по лесам. Это я уже понял. И тут у нас может быть единственный более или менее логичный вывод. Это охрана. И очень сильная охрана для кого-то или чего-то, находящегося там, в развалинах. И когда я сопоставил это, больно уж мне стал не нравиться этот внезапно появившийся ни с того ни с сего источник. И хотя девушка не могла идентифицировать его, но я-то определил его принадлежность достаточно точно и быстро. А поэтому к этому моменту уже прекрасно знал, что в центре этих самых строений, сейчас лежащих грудой развален перед нами, находится сильнейший источник не просто магической энергии. Там находился источник темной, скорее даже инфернальной энергии. Кстати, странно было бы то, что Маша не смогла понять, что это сильнейший источник темной магии. Интересно, почему? Ну а если смотреть на ситуацию в целом, то из-за мощнейшего излучения этого самого источника темной магии, перебивающего все сколь-нибудь значимые сигналы любых других магических выбросов вблизи него, я не мог разобрать, что же происходит там на самом деле. И, следовательно, проверить, что сейчас творится в развалинах, можно было только визуально, забравшись туда внутрь. Но еще, судя по всему, именно этот источник, или что там сейчас находилось, и послужило в прошлый раз причиной появления здесь тех самых сириканских магов и сопровождающих их кадавров. Других выводов у меня просто не было, а этот лежал на поверхности. И это как раз был один из тех случаев, когда никакого усложнения не требовалось. Первый и самый простой путь оказывался самым правильным. На всякий случай, чтобы удостовериться в своей версии, я уточнил у Неуса. «Вы, когда были здесь в прошлый раз, заходили в развалины?» «Или вас перехватили на подходе?» «На подходе», — сразу ответил эльф. «Значит, того, что происходило там внутри на тот момент, вы точно не знаете?» «Нет», — удивленно покрутил головой Неос. «Мы туда не заглядывали». «Плохо», — протянул я. «Что-то было у меня скверное предчувствие насчет этого места. Более внимательно осматриваю развалины и то, что находится рядом с ними». «Ага». Понял, что выбивалось из общей картины. Поворачиваюсь к Неусу. «Вы хорошо помните эти окрестности?» Указал я на ветхие здания, стоящие перед нами, и на большую поляну вокруг них. «А что тебя интересует?» «Те камни», — показал я на явно рукотворно сложенную груду каких-то булыжников, которые выглядели уж больно свежими для окружающей их замшелой древности. «Они уже лежали там или их не было?» Неус всмотрелся. Потом подозвал кого-то из своих и спросил. «Помнишь их?» И тоже показал на камни, заинтересовавшие меня. Эльф отрицательно помотал головой. «Мы же не успели в прошлый раз проверить ту сторону поляны. Нас как раз перехватили у самых развалин», ответил подошедший к нам рейнджер. «Примерно вон там они нас обнаружили», показал он чуть вперед. «Место находилось буквально в паре десятков метров от нас». «Да, я это помню», сказал Неос. «Спасибо» и кивнул рейнджеру, позволяя ему вернуться обратно, после чего повернулся ко мне. Я тоже не помню их, и поэтому не могу сказать, лежали они там или нет. «Черт, это усложняет дело», — прикинул я. «Получается, что если в то время, когда эльфы пришли сюда, этих камней не было, значит, их натаскали сюда за эти пару дней». Я посмотрел на Неуса. «Нам точно нужно именно туда?» — показал я на разрушенные строения. Рейнджер, не понимая, к чему я кланю, кивнул. «Да, тот пришелец, что попал сюда из другого мира, рассказывал нам именно об этих развалинах. Они единственные подходят под его описание и о том, что портал, ведущий в его мир, находится в одном из зданий». «Хорошо», — согласился я. «Значит, проверять их нам придется в любом случае». Я вновь посмотрел на подозрительные строения. «Не будешь против, если я пойду с твоими разведчиками?» «Нет, конечно». Пожал плечами Неус, иди. Только вы отойдите отсюда подальше. Не нравится мне тут что-то. И я указал ему на огромное, могучее дерево метрах в трехстах от нас, внутри которого был сильный источник энергии жизни. Подождите нашего возвращения там. Эльф кивнул. Кохан, похоже, сказал ему, что я неплохо чувствую лес, и поэтому мне можно доверять в этом вопросе. Хотя тут все было довольно просто. В этом мире действовали те же законы, что и в Великом Лесу, а потому там они будут в относительной безопасности. Неус подозвал двух рейнджеров. Те быстро подползли к нам. «Пойдете с ним», — распорядился Неус. «Хм, интересно», — подумал я, слушая его приказ. «Не я пойду с ними, а наоборот, а они пойдут со мной. Получается, что он отдает мне их в подчинение? Так доверяет?» Оба рейнджера кивнули и посмотрели на меня, ожидая уже моих указаний. Между тем вся остальная группа подвинулась к дереву, которое я для них выбрал. Еще раз оглядев нас, Неос взглянул мне в глаза. «Нам это очень важно», — и мотнул головой на развалины. «Я понимаю», — кивнул я, и он пополз за своими людьми. «Вы там поосторожнее?» — на прощение тихо произнесла Маша, до этого молча стоявшая рядом с нами и легонько потрогала меня за руку. И девушка неловко замолчала. «Береги себя, пожалуйста». Еще тише добавила она, а затем, спрятав лицо, резко развернулась и быстро отправилась вслед за отцом. Я посмотрел на удаляющуюся, хотелось бы сказать, спину девушки, но смотрел я явно не туда. Похоже, мой взгляд почувствовала и эльфийка. На мгновение остановилась и обернулась. Я заметил ее вспыхнувшее лицо. Но что поделать, если с этого ракурса открывался такой прелестный вид на определенные части ее тела? Это, похоже, поняла и она, еще больше смутившись. Укоризненно посмотрев на меня, что-то прошептала одними губами, лично мне послышалось что-то типа «дурак» и скрылась за кустарником. Я еще несколько секунд глядел на то место, где только что стояла Маша. «Ладно, хватит отвлекаться», — подопнул я себя и обратил внимание на ожидающих моих приказов рейнджеров. «Нужно проверить вон те развалины», – показал я на разрушенные строения рейнджерам. «Но есть одна проблема. Остановившиеся со мной эльфы вопросительно посмотрели на меня. Я уверен, что засада, в которую вы попали в прошлый раз, была организована не на вас. Вы лишь случайные жертвы. На самом деле это лишь охрана. Слишком сильных и редких для этой местности вы встретили тут кадавров». Рейнджеры переглянулись. «Возможно», – согласился с моими словами один из них. «Так ты думаешь, что там может все еще находиться то, что они должны охранять?» Сразу же сообразил второй рейнджер. Я кивнул. «Если готовиться к самому худшему варианту развития событий, то я не исключаю такой возможности», — подтвердил я его выводы. «Там мы можем найти то...» — немного помолчав, добавил. «Или тех, кого должны охранять встреченные вами кадавры». Я задумчиво посмотрел на развалины города каких-то древних. «Кто они, я не знаю». Но почему-то мне казалось, что к тем древним с мира Арианы эти не имеют никакого отношения. Но это так, к делу не относится. А вот что относится. «Готовиться надо к худшему», — произнес я. «Думаю, там будет и то, и другое». «Понятно», — кивнул второй эльф и спросил. «И что ты предлагаешь?» Я показал на полу развалившееся строение, потом на кучу камней, которая лежала по другую сторону руин, и не давало мне покоя. Мне нужно, чтобы вы проверили эти развалины с противоположной от нас стороны, и особенно те булыжники. Не нравятся они мне. Но не вписываются эти камешки в общую картину всего этого сооружения. Слишком не на месте они лежат. Один из эльфов не понял, о чем я говорю, и поэтому переспросил. Поясни, о чем ты? Я задумался. Как бы сказать попонятнее. Все-таки это лишь на уровне моих предчувствий и предположений но никак не точные сведения. Но я привык доверять своей интуиции, а потому решил выложить все, как кажется мне самому. «Давайте сделаем так», — начал я. «Если вы там обнаружите следы того, что их откуда-то притащили, то быстро отступайте к нашей группе, предупредите Неуса и готовьтесь к бою». «Почему?» — удивился все тот же рейнджер. Второй был значительно сообразительнее и уже понял, к чему я клоню. «На будущее...» «Нужно обратить на него внимание. Пригодится, если еще придется работать вместе». «Да потому», — ответил я, — «что, скорее всего, те, кто, возможно, их таскал, сейчас бродят где-то вокруг или находятся в развалинах. Теперь и до этого эльфа дошло, что я хотел сказать». Он кивнул и спросил. «Опасаешься еще одной засады?» «Нет», — отрицательно помотал их головой. «Но никто из вас точно не может сказать...» «Лежали ли они там, когда вы были здесь в прошлый раз или нет?» «Но у меня, как у вечного параноика, есть такое нехорошее предположение, что этих булыжников там не было. А поэтому я опасаюсь не засады, а другого». Я посмотрел на эльфов. «Я опасаюсь того, что они еще не закончили свою работу, и мы можем столкнуться с ними лицом к лицу. Наши враги все еще там». И показал настроение. Эльфы настороженно посмотрели на развалины. «Ты прав», — согласился более сообразительный из этой двойки. «Этого нельзя исключать». Я подумал и продолжил. «И еще. Теперь о самой нашей задаче. Вы проверяете камни, и если ничего не обнаруживаете, осматривайте развалины с той стороны. Ищите активированный портал. Но если заметите следы явного присутствия тут третьих лиц, сразу же отступайте к основному отряду, «Это ясно?» Оба эльфа молча кивнули. «Хорошо. Тогда то, что касается меня. Если меня не будет больше часа, валите отсюда как можно быстрее и не предпринимайте никаких попыток меня спасти. Только все испортите. Если тут все так плохо, то у нас слишком мало, чтобы что-то сделать. У меня одного шансов выжить и выбраться гораздо больше». Рейнджеры внимательно меня слушали. Я продолжил их инструктировать. Отходите к той поляне, где мы вас встретили, и ждите сутки. Если меня не будет и после этого, то забудьте об этих развалинах». Второй рейнджер, тот, что посообразительнее, странно посмотрел на меня. «А ты?» – спросил первый. «А что я?» – будто непонятно. Останусь здесь и, скорее всего, в качестве трупа. Но сказал я другое. «А я переживу. Я специально не стал ничего рассказывать Неосу. Слишком он ответственный и правильный. «А сейчас для нас это плохие качества. Уведите отряд отсюда. В крайнем случае, если некоторые будут особо упорствовать, скажите всем, что я уже, вероятно, мертв. Это понятно?» Оба рейнджера ошеломленно смотрели на меня. «Ты точно что-то знаешь об этих развалинах?» Тихо произнес один из них. «Но я же говорил, что он сообразительный малый». Я пожал плечами. Догадываюсь, что может нас там поджидать. И если я прав, то мы все там ляжем а этого не нужно. Поэтому я и даю тебе час. Он мне необходим, чтобы разобраться в этой ситуации и понять, что мы можем сделать и сможем ли мы вообще что-то сделать. А потом вы уходите. Это понятно? Оба эльфа синхронно кивнули. Как мне нравятся эти ребята. Никаких возражений или особых вопросов. После боя на поляне мне доверяли гораздо больше, чем следовало бы на самом деле. Ну, это на мой взгляд. Но они доверяли. «Так почему бы не воспользоваться своим приобретенным авторитетом?» «Хорошо», — сказал я им. «Тогда пошли» — и кивнул в направлении поляны и стоящих на ней строений. Рейнджеры двинулись туда, а я, проследив, как среди травы исчезли спины эльфов, пополз сквозь густой подлесок в другую сторону, к развалинам, туда, где располагалось сосредоточие энергии тьмы. С каждым метром источник силы приближался. Я уже видел однажды нечто подобное. Только тогда портал был меньше, и из него не так сильно тянуло магией. темной и инфернальной магией. Теперь, подобравшись поближе, я четко различал эти два типа энергии. и Их концентрация с каждым мгновением возрастала. Кроме того, я почувствовал и что-то другое. Это и правда какой-то странный портал, или что-то на него очень похожее. Только куда его открыли эти маги, я не понимал. Слишком странно, там должно быть место. Неужели это действительно дорога в ад, если такой существует? Не знаю, что о нем думают другие, но по мне так это очень похоже. Однако сейчас меня мучило совершенно другое. Кого они вызвали или пытались вызвать? И зачем этот некто им мог понадобиться? Подползаю к самому краю очередного строения и выглядываю за угол, прижавшись к его замшелой стене. Что у нас здесь? Пробираюсь между обломков, камней, разбросанных тут и там, частей строений и различного хлама, попавшего сюда в развалины, со временем. Даже вон скелет какого-то животного. Передо мной раскинулся амфитеатр. Вернее, то место, где он должен быть. Но его центра я до сих пор не видел, мешали различные препятствия. А в полный рост, чтобы посмотреть туда, я встать не мог. Слишком опасно. Это я чувствовал. «Вот именно поэтому мне и следовало подобраться к самому краю. И только сейчас у меня появилась возможность заглянуть туда, вниз, на саму арену. Хм, теперь, по крайней мере, понятно, откуда взялись те камни», констатировал я, разглядывая огромную дыру в полу. Их выворотили из каменного основания амфитеатра и лишь частично вынесли наружу. Под куполом был широкий ход, ведущий куда-то вниз». И токи энергии шли именно из этой дыры в центре арены. Понимаю, что если хочу разобраться во всем происходящем, то мне придется ползти именно туда. Но слишком это опасно. Осматриваю то, что еще здесь есть. Как я не заметил эту троицу сразу, не понимаю. Видимо, был занят другим. А надо было смотреть на главную опасность. Ухода ведущего вниз вижу двух кадавров, таких же, как и те, что напали на эльфов. Тут же стоит и кто-то, отдаленно напоминающий человека. Только кожа у этого существа синего цвета с различными костяными наростами по окружности черепа. Что было странно, кадавры вели себя вполне разумно. У меня складывалось впечатление, что существо разговаривает с ними, и те его прекрасно понимают. Мне это непонятно. А значит, нужно разобраться в том, что сейчас здесь происходит. Особенно мне не давал покоя вопрос с темной энергией. Почему кадавров, и, я так понимаю, сириканского мага, наличие вблизи такого сильного источника магического излучения совершенно не волнует? Ведь не чувствовать они его просто не могут. Тут магия ощущается чуть ли не на физическом уровне, но те ее упорно игнорируют. Непонятно, еще раз думаю. Надо бы прояснить этот вопрос. Даю я себе первую установку. А для этого мне необходимо подобраться к ним как можно ближе. И желательно сделать это так, чтобы они меня не заметили. Осматриваюсь. Ага, они набросали камней, и не все из них вынесли наружу. Убрали, видимо, только те, что им мешались непосредственно, а все остальные бросили. По краю площадки возле строения, стараясь никому не попадаться на глаза, подползаю ближе к набросанным камням. И что у нас тут? Прислушиваюсь. Неужели? Пораженно осознаю я услышанное. Хотя за камнями и слышится некое необычное порыкивание и странное и чуждое этому миру бормотание, но оно вполне складывается в понятные и осмысленные для меня слова и выражения. «Ра!» «Ты не знаешь, старший магистр скоро закончит свой ритуал призыва!» Судя по слегка порыкивающему звучанию, это спрашивает один из кадавров. «Тебе не все равно?» Это, видимо, тот, что похож на синекожего человека с костяными наростами. Да я хотел проверить, что случилось со стаей. Они давно должны были вернуться, а их все нет. Там была и не такая большая группа местных аборигенов, но никогда не знаешь, чего от них ждать. Думали, будет простая захватническая кампания, а оказалось, что не все так просто с ними. Они хотя отстали от нас в развитии, но не намного. Так что я всегда переживаю, когда своих отправляю против местных дикарей. «Так иди», — спокойно ответил второй голос. «Оставь с нами второго аркана и проверь. Не думаю, что магистр будет очень возражать. И оставить вас одних? Не смеши меня. Если что-то пойдет не так, ты один можешь не справиться. Местные дикари опасны, и мастера внутреннего круга уже давно должны были убедиться в этом. Тем более магистр уже отошел от дел. Он давно больше политик, чем маг. Это да». Вчера ночью из рейда не вернулась одна из ваших групп», — согласился Синекожий. «Ты не слышал об этом?» «Нет», — рыкнул кадавр. «Кто?» «Те, младшие, из последнего набора», — поведал отдаленно похожий на человека гуманоид. «Они так и не успели осознать, в каком мире оказались. Вы все так наивны, особенно арканы младших уровней». Это Синекожий говорил, уже явно обращаясь к этому самому аркану. «Но вы лучшие воины все этих наших миров». Только мастерам внутреннего круга на это глубоко плевать. Они преследуют свои цели. Поэтому мы здесь. Легкое порыкивание. А что мы вообще забыли в этом отсталом мире? Так ты не знаешь, удивился похожий на человека, вы ввязались в эту авантюру, даже не зная, из-за чего ее затеяли? Нас призвали, и мы пришли. Это наш долг. Прорычал, как я понимаю, Аркан. И правда, настоящий воин. Долг, честь и все такое. Ему бы еще капельку не только воинской смекалки, но и мозгов. Меньше глупых вопросов задавал бы. Чем-то он мне напомнил брата Селеи до того, как тот попал в пустоши. А тут вместо пустоши этот мир. Значит, если они не совсем идиоты, то пообтешутся тут и со временем поймут, во что их втравили. А потом можно будет с ними и поговорить по душам. Если, конечно, получится. Это я о кадаврах. Об этом синекожем я того же сказать не могу. Он тут явно из-за личной выгоды. Такие обычно преданы лишь тем, кто больше платит. Да и не нравится он мне. А вот к этому Аркану у меня почему-то никаких предубеждений нет. Хотя я понимаю, что мне придется его убить, но все-таки. Кстати, где-то я слышал уже такое необычное название – Аркан. Только не могу вспомнить где. «Это глупо», – сказал гуманоид. Мы никогда не стали бы делать что-то, не разобравшись. Ну что я говорил? Эти точно знали, зачем они появились в этом мире. Немного помолчав, тот продолжил. Этот мир богат токарийской рудой. И что это интересно такое? А говорил дальше. Только за нынешний год ее нашли больше двух килограммов, что уже раз в десять окупило все затраты на эту компанию. А проверили мастера не больше тысячной части только этого континента. «А тут есть еще и другие. Местные по своей глупости считают, что этот купол защитит их, хотя на самом деле он лишь служит мнимой преградой, которой для наших мастеров нет. Она дает нам работать относительно спокойно, но когда нужно, они его пробьют». «Люди!» – проворчал Аркан. «Вы всегда ищете материальную выгоду, а гибнут остальные». «Согласен я с этим Арканом. Жаль, будет его убивать». А теперь придется еще выяснить, как они собираются пробить этот самый купол. Хотя оно мне нужно? Не знаю. Каждый находит что-то свое. Похоже, Синекожий усмехнулся. Вы вон вообще здесь из-за своего гипотетического долга мастерам. Но уже прошло больше десяти тысяч лет, как они помогли вам. А вы все еще считаете себя обязанными им. На мой взгляд, это не меньшая глупость, так что все относительно. Согласен, прорычал Аркан прерывая разговор. Видимо, он ему надоел. Слышу, как тот прошелся вдоль ряда лежащих у края арены камней. «Что-то не нравится мне это затишье. Тебе не кажется, что за нами наблюдают?» спросил он у Синекожева. «Да кто бы тут появился?» — удивился гуманоид. «Но если тебе так будет спокойнее, то я могу проверить». «Давай», — согласился Аркан. Синекожий, а он был явно магом, что-то пробормотал. Я заметил несколько странных рун. Анализатор занес их в нашу базу. Известны они мне не были. «Черт!» От него в мою сторону пополз какой-то синеватый расширяющийся луч магической энергии, а не туда, куда был направлен взгляд мага. «Это я влип!» Понятно, что это какой-то аналог поискового плетения, и сейчас оно ищет меня. Вернее, уже нашло! «Там!» — кричит синекожий, указывая в мою сторону хотя энергетический луч еще не дошел до того места, где я скрывался. Резко вскидываю огнемет, выстрел, и голову мага разносит на части. Синекожего гуманоида снять проще. Но ко мне несутся эти самые кадавры, вернее, арканы. Не зря мне их действия показались тогда вполне осмысленными и разумными. Ох, не зря. Они такие и есть. Только я так до сих пор и не понял, кто же они все-таки такие. Но сейчас главное не это. Сейчас главное – выжить. Именно этих зверей Мак называл лучшими воинами, а значит, они в сотню раз опаснее всех остальных, и мне нужно действовать против них. Один раз у меня это получилось. Работаем. Нельзя застывать на месте и упускать момент. Первый зверь, ну или кто он там, прыгает в мою сторону прямо через камни. Это он зря. Хорошо, я не выпустил из рук огнемет. Еще один выстрел, прямо в его незащищенное брюхо. Огненный шар пробил в теле этого аркана огромную дыру. А вот теперь это стрелковое оружие будет мне только мешать В сторону его. И не просто так, а прямо в морду второго, того самого, с кем говорил маг. Он действует более грамотно, прячется за камнями, хотя и видит, что оружие я уже отбросил. Я делаю шаг в сторону. И право мечом перерубаю шею пролетевшего мимо меня первого кадавра, раненного в живот. Боль не дала ему вовремя отреагировать на опасность. Да он и так не успевал. Хорошо, но это еще не все. Остался второй аркан, и он стал еще более осторожен. Но у меня есть кое-какой план. Это существо само загнало себя в ловушку, маневрируя между камнями. А их тут очень много, даже больше, чем нужно и я мгновенно выбрал именно то, что подойдет для реализации моего плана лучше всего. Я вижу удобную щель между двумя большими валунами. Голова у этих арканов крепкая, но и достаточно большая. В обычной жизни это дает огромное преимущество, но не в нашем случае. Я пролезу между двумя булыжниками, а кадавр подобного сделать не сможет, и поэтому я начинаю действовать. Делаю обманный финт будто собираюсь вырваться из каменного плена, в который загнал меня зверь. Он ждет от меня примерно такого шага и поэтому реагирует в соответствии со своим алгоритмом действий. Прыгает как раз туда, куда и нужно. Я же быстро разворачиваюсь и проскальзываю в щель между двух камней, которые находятся буквально за моей спиной. Это сбивает кадавра с толку. И дальше он действует на рефлексах и инстинктах хищника. Жертва убегает? значит, ее нужно догнать. Инерция у многокилограммового тела высока, и зверь просто физически не успевает отреагировать на мой маневр. Но как только затормозил, сразу прыгает следом за мной. Но я уже внутри. Однако это всего лишь щель между камней, и она не сквозная. Правда, я это и так знал. Но мне проход и не нужен. Главное, я оказался на несколько мгновений вне досягаемости зверя и сумел подготовиться к контратаке. Я, как мог, развернулся между камней в сторону летящего кадавра и присел на корточки. Мне нужна сила двойного удара. Места здесь очень мало, и поэтому мне нужно использовать все возможности. Сильнейший удар сотряс оба камня. Этот аркан головой долбанулся о них. Вот теперь пора и мне. Выскальзываю прямо под падающего зверя. Конечно, он меня придавит, но это уже будет мертвая туша. Резкий удар со всей силы вверх и меч сквозь его пасть пронзает узловую точку в голове. Да, эта зверюга и правда тяжелая. Свалившись на меня, она нанесла вреда больше, чем все они вместе взятые за весь бой, вылезая из-под нее, держась за бок. Больно, однако. Сломаны ребра, но жить буду. Бывало и хуже. Тем более есть магия. Накладываю на себя несколько плетений среднего исцеления. Стало гораздо легче. Но лучше бы сделать так, чтобы на меня больше никто сегодня не падал. Повезло еще, что эта абразина не располосовала меня своими огромными когтями. Маневр-то был в принципе опасный. Осматриваюсь. Вроде ничего. Или мне повезло, и никто снизу не услышал звуков скоротичной схватки, или сейчас их тут будет целая толпа. Подбираю свой огнемет, занимаю позицию и жду. Проходит пара минут, но из дыры так никто и не появился. Странно, неужели повезло? Ладно, поверю в свою удачу и буду надеяться, что она мне сейчас сопутствует. Подхожу к ходу, ведущему вниз. Там темно, но плетение магического зрения уже давно работает. Да и моя способность позволяет видеть во тьме гораздо лучше, чем любым другим простым смертным. Спасибо тому дракону. Спускаюсь по лестнице. И тут вспоминаю часть разговора Аркана и Синекожева. А когда они говорили о магистре, подразумевалось, что он там один или с ним еще кто-то? У меня почему-то сложилось впечатление, что они говорили о ком-то одном. Странно, магистры обычно по одиночке на ритуалы не ходят, да еще и этот ритуал призыва и тот, кого они пытались призвать. Все-таки я был прав. Магистр открыл портал, и сейчас кого-то пытается вытащить через него. Но кто может прийти из мира с такой концентрацией темной, и инфернальной энергии. Ответ напрашивался только один. Там демон. И очень сильный демон, не читать тем, с которыми мне уже приходилось иметь дело. И надо бы прихлопнуть его до того, как он сможет восстановиться после перехода. Как я слышал, ритуал призыва — это не переход через полноценный портал. Высшая сущность приходит практически опустошенной. Это делается для того, чтобы маг, призвавший ее, смог подчинить вызываемого своей воле. И только после того, как призванный дает клятву полного служения, маг позволяет ему накопить силы. И тут, как я понял, клятву служения уже принесли. Коль так интенсивно из темного мира кто-то вытягивает магическую энергию. И надо бы, пока этот демон не восстановился полностью, разорвать его связь с магом и прибить его. Или отправить обратно. Можно на пару с этим магом. Пусть сами потом между собой разбираются. А значит, иду вниз. Готовлюсь к бою. Черт его знает, кто там может быть. Вытаскиваю свои взрывные камни. Правда, они для демона могут оказаться не страшнее комариного укуса, но зато прекрасно отвлекут внимание. К тому же, это только для демона они не страшны, а мага могут прихлопнуть без особых проблем. Спускаюсь еще немного. Огнемет в руках. Мечи готовы к бою и закреплены для резкого внезапного удара. Чувствую поток энергии, идущий откуда-то снизу, еще немного вниз, и вот открытые двери. Хм, вижу большой зал. В нем несколько существ. На полу нанесена пентаграмма, вернее, она не нанесена, а выложена, выложена чьими-то телами, Похоже на эльфов, людей, троллей и прочих разумных. По углам пентаграммы стоят пятеро, в центре. «Клетка. Или я ослеп, или она полностью из адамантита?» «А дорогое удовольствие, оказывается, демонология», — усмехнулся я. «В клетке какое-то существо. Непонятно какое. Оно лежит на полу. Вроде не шевелится. Я думал, оно вытягивает энергию. Но, оказывается, ее тянет сама пентаграмма и те существа, что стоят по ее углам. А энергию они тянут из этого самого демона» который сейчас лежит в клетке. Так вот, зачем им нужен был ритуал призыва, да еще и такого сильного демона. Им не нужен слуга, им нужна его жизненная сила. Вижу, что маги закачивают магическую силу в виде концентрированной энергии в какой-то сосуд, который стоит рядом с клеткой. Ну что, работаем по принципу «враг моего врага – мой друг». Да, пусть будет так, решаю я. А этот демон уж точно будет врагом его магов, особенно если легенды об их хорошей и очень долгой памяти не лгут, в чем лично я нисколько не сомневаюсь. Сам такой. Все маги сосредоточены на пентаграмме, но напасть незаметно не получится. Они контролируют участок перед собой, тогда придется выбирать цели и расставлять приоритеты. Так, первым нужно вынести из боя того самого магистра. И кто это? На этом сильнейшем магическом фоне Аур совершенно не видно, но во главе пентаграммы стоит какой-то старик. По-моему, это обычный человек, с накинутым на голову капюшоном. Хорошо, он и будет магистром. А дальше по принципу приближенного. Потом первый правый, первый левый, второй правый и второй левый. Итак, цели распределены. Беру на изготовку свое метательное оружие, камни. Рассуждать больше нечего, демону вон совсем хреново. Похоже, его скоро кончат. Так что вперед. Шаг и выстрел в старика. Он каким-то неимоверным способом заметил меня и успел защититься. Но я не зря вспоминал о камнях. Играем на дистанции. Бросок и второй выстрел. А вот к нему магистр оказался не готов. Все-таки, как и говорили его подчиненные, он не боевой маг, а просто очень сильный. Структура пентаграммы дестабилизировалась и начала распадаться. Магия, однако. Что хорошо, так это то, что из демона перестали откачивать энергию. Но мне не до этого. Первый правый. Бросок, бросок, выстрел. Уклониться от ответного плетения и выстрелить в подставившегося первого левого. Приоритет цели всегда нужно менять в зависимости от ситуации. Перекат. И снова выстрел по правому. А вот теперь достал его. Два последних только успели развернуться в мою сторону. Бросок и выстрел. Правого второго относит к стене, на нем, судя по всему, какой-то щит. Еще два выстрела, пока он не очухался, и быстро в сторону. То место, где я находился, опалило огромным огненным шаром. Моему огнемету до таких трюков далеко. Хотя почему это? Только сейчас, посмотрев на творение рук одного из магов, подумал я. Чем я хуже? А поэтому, чтобы усилить плетение в огнемете, подключаясь вместо источника к его магической структуре напрямую и закачиваю в нее энергию. Выстрел. Да, такого эффекта я не ожидал. От мага даже пепла не осталось, как и от части пентаграммы, что была вокруг него. И это все? Оглядываюсь. Вроде больше никого нет. Делаю несколько осторожных шагов. «Сзади!» Раздается тихий голос из клетки. Честно говоря, я не разобрал, кому он принадлежит. Так слаб он был. Но я и сам уже услышал знакомое бряцание когтей. Однако вместо того, чтобы отпрыгивать или разворачиваться, я просто положил огнемет себе на плечо и выстрелил за спину. Вроде прыжка или удара не последовало. Значит, в кого-то попал. Разворачиваюсь. Да, половина кадавра, задние лапы и туловище, заваливается на пол. А второй половины, а сейчас я говорю о голове и передних лапах, вообще нет. Ничего себе я усилил плетение и артефакт. Это теперь не огнемет, а какой-то натуральный плазмомет. Что тут у нас еще? Ничего. Это хорошо. А то камни у меня закончились, я как-то опрометчиво наделал в основном лечебных амулетов. Камней же хотел сделать побольше потом. Убираю огнемет за спину и осторожно продвигаюсь в сторону клетки, распихивая по дороге тела, составляющие пентаграмму, чтобы окончательно разбить ее структуру. «Эй, ты там живой?» Черт его знает, как надо обращаться к разным демоническим сущностям. У меня таких знакомых нет. Да и подобной магии я никогда особо не интересовался. Я... Раздается слабый, еле слышимый шепот. Я, да. Живая. Вот это да! Демоница! На всякий случай осторожно приближаюсь к стоящей клетке и присаживаюсь на корточки. Ты это? Если что, не набрасывайся на меня. Я невкусный и все такое. Бормочу я. И нервный немного. Укорочу на голову случайно от испуга. Так и познакомиться не успеем. Я поняла. Неужели я слышу усмешку в этом шепоте? Я осматриваю и ощупываю замок клетки. Ничего сложного. Обычная защелка. Отодвигаю ее в сторону и открываю двери клетки. «Все. Выбирайся». Видя, что демоница даже пошевелиться не может, наклоняюсь и поднимаю ее на руки. «А ты тяжелее, чем кажешься», — усмехаюсь я. «Еще бы», — отвечает демоница, разворачивая ко мне свое лицо. «А ты глупее», — и ее рука резко обхватывает мою шею. Вернее, пытается обхватить, так как, падая, да еще с прислоненным к шее мечом, это не очень удобно делать. Я сразу, как только открыл клетку, не спускал с нее глаз и заметил, как она наложила на себя как минимум одно плетение. Что оно делает, я не понял, и меня это особенно насторожило. Зачем притворяться полутрупом, если можешь колдовать? Это подозрительно, но интересно. Но вот я и играю под простачка. И теперь девушка лежит на полу, а я сижу рядом с ней и крепко прижимаю ее шею своим мечом к полу. «Он не хуже клетки», — говорю я, намекая на меч. «Я это уже поняла», — ответила демоница. «Так что мне теперь с тобой делать?» «Лучше убей», — честно попросила она. «Все равно я не дам тебе клятву услужения, а выбить из меня ее невозможно. Я из рода архидемонов. На нас ваши мелкие штучки не действуют. Эти сразу сообразили, что к чему, когда выхватили меня из нашего мира». Немного помолчав, девушка добавила. «Так что лучше убей, иначе рано или поздно я убью тебя». «Да нужна ты мне», — фыркнул я, глядя на нее. «Клятву еще с нее трясти». И как это я всю жизнь прожил без такого счастья? И ухмыльнулся, глядя в изумленные глаза демоницы. Обойдусь уж как-нибудь. Как? Пораженно посмотрела на меня демоница. В ее взгляде так и читалось. Какой-то человечишка и отказывается заполучить себе такую невероятную рабыню, как она? Вот и пойми этих женщин. Только что просила ее убить, лишь бы не становиться рабыней. А тут еще возмущается, что она не нужна. «А вот так», – пожал я плечами и посмотрел на нее. «Тут уж прости, но ты на любителя. Вроде и симпатичная, но очень уж необычная. Я таких, как ты, и не видел никогда. Так что даже не знаю, как к тебе относиться. Так что переживу уж». В глазах девушки, кроме изумления, возникло какое-то странное чувство. «Неужели я отказал самой первой красавице их мира? Пусть привыкает и слезает с пьедестала». Все когда-то происходит в первый раз. Хотя она и правда очень красивая. Нереальное лицо, точеная фигура, все очень, ну, очень женственное и так и кричащее а гипер... Эм, в общем, во всем гипер. Да еще и этот кожаный, будто струящийся по ее телу костюм. Тут действительно на любителя. А любителем будет любой, кто ее увидит. Но этого я ей точно не скажу. Все, надо вернуться к делу. И я посмотрел на девушку, все так же прижатую к полу моим мечом. «Я что спросить хотел? Ты обратно портал открыть можешь, или ты здесь надолго, если не навсегда застряла?» «А здесь это где?» — поинтересовалась девушка. «Насколько я знаю, это галарианский материк, если тебе это что-то говорит». Та помотала головой. «Ну, я, в общем-то, так и подумал». «Так ты сама открыть портал сможешь?» «Нет». Снова медленно отрицательно качнула девушка головой, но быстро просияла. «Только если буду знать точные координаты этого мира. Опа!» А вот с этого момента надо поспрашивать поподробнее. Но это потом. А пока нечего ее больше мучить и издеваться над ней. Нужно выбираться из этого подземелья. «Я тебя отпускаю. Мы собираем все полезные вещи и уходим отсюда. А по дороге думаем, как я тебе смогу помочь. Тебя такой расклад устраивает?» Вижу, что демоница несколько растеряна. Она явно не так представляла себе наш разговор. Зачем тебе это? Тихо спросила она. А вдруг и ты мне сможешь помочь? Усмехнувшись, ответил я. Ну или можно предположить, что меня покорили твои изумительные темные глаза? Хотя они у тебя с каким-то странным красноватым огоньком. Это нормально вообще? Да, спокойно пожала плечами девушка. Я же все-таки архидемон. И немного помолчав не очень доверчиво переспросила. «А ты и правда хочешь мне помочь? Есть такое дело?» кивнул я, убирая меч в ножны и вставая с пола. «Ты посиди пока там, в сторонке, а я этих господ обшманаю и погляжу, что у них есть ценного». И направился к ближайшему трупу. «Жаль, что клетку забрать не удастся», пробормотал я. «Столько металла пропадает». Демоница удивленно наблюдала за тем, как я хожу по подземелью и осматриваю трупы. Наконец, я подошел к кувшину с эссенцией темной энергии, вытянутой из нее. «Слушай, это ведь твое?» – обратился я к ней. «Может, тебе это отдать? Оно вообще тебе нужно?» Я не стал говорить, что это ее энергия и сила, но то, что это как-то связано с ритуалом и проходящим здесь обрядом, было и так ясно. «Да», – соглашается со мной девушка. «Только эта энергия теперь не принадлежит мне. Ее забрали по всем правилам». Я не смогу воспользоваться ею, так что я ею даже свою ауру пополнить не смогу, не то что восстановить силы. «Так, а это что, разные вещи?» — удивился я. «Для меня это понятие одного и того же порядка, а вот деманица их явно разделяет». «И что мне с ней делать?» — поинтересовался я, потрясая кувшином в воздухе. «Да забери себе!» — усмехнулась девушка и, видимо, в шутку предложила. «Выпей, как обычно все маги делают». Не знаю, что на меня накатило в этот момент, я кивнул. Понял. А потом откупорил кувшин и одним глотком осушил его. «Ты что, идиот? Я же пошутила!» Демоница смотрела на меня ошарашенными глазами и, подойдя ко мне и осторожно потрогав, немного глупо спросила. «А ты почему еще жив?» «Дуракам везет», — ответил я и пошел шмонать трупы дальше, чувствуя на своей спине пораженный взгляд девушки. «И что это было?» По вкусу, жидкость из бутылочки была как какой-то очень крепкий кофе с коньяком, который я дерябнул одним махом. При этом коньяка было гораздо больше, чем кофе, и слегка в голову долбануло. А так, вроде, ничего необычного я в себе не ощущал. Хотя после того количества энергии, что я поглотил в логове галлов, уже я не знаю, что думать. Но оставался главный и сакраментальный вопрос. А зачем я вообще это сделал? Такое ощущение, что на несколько мгновений мой инстинкт самосохранения вырубило наглухо. И что тогда дернуло меня выпить эту жидкость, когда в другое время я даже не посмотрел бы на столь странное содержимое этого кувшина? У меня не было ответа. Но все мое существо вопило, что я все сделал правильно по какому-то животному наитию. Вот именно, животному. Давно я не отдавался полностью на волю своему зверю. Ладно. Разберусь с этим позже. Если вообще разберусь, конечно. В подземелье я собрал несколько артефактов, какое-то оружие и несколько книг, которые лежали в сумках убитых магов. Книгам я обрадовался больше всего, хотя написаны они были неизвестным мне рунным языком. Но я не терял надежды хоть что-то в них раскопать, тем более и анализатор уже приступил к расшифровке. Только вот по каким принципам он работал, я не знал ведь никакой точки отсчета, чтобы было с чего начать, у нас пока не было. Ну а кроме того, мне повезло с клеткой из ценного металла. Она оказалась разборная, так что из подземелья я вынес все, что сумел, включая и редкий адамантит. К тому же и у магистра оказалась какая-то небольшая сумка, но она была магически закрыта, и исходу я не смог ее открыть, поэтому пока просто убрал к себе. Вот теперь можно уходить». Мы уже направлялись к выходу из подземелья, когда я все-таки вспомнил об идущей рядом со мной девушке. «Ох, вот с тобой-то будет проблема. В таком виде тебя точно на костре какого-нибудь постараются сжечь». И я задумчиво посмотрел на демоницу. Если меня не послушались, и у выхода мы наткнемся на эльфов, то проблем не миновать. Кто такие демоны, они за последнее время прекрасно узнали и огромной любовью к ним не пылают. Пока я думал, По девушке прошла незаметная, слегка исказившая ее очертания рябь. «А так?» – спросила она. «Прошло какое-то мгновение, и передо мной стоит натуральная эльфийка. Правда, все равно ее тело слегка выбивается из классических канонов, если, конечно, такие есть. Но мне, если честно, девушка безумно понравилась». «Вот оно, дьявольское очарование», – понял я. Желанно, как бы ни выглядела. На всякий случай я уточнил. «Это не иллюзия?» Она посмотрела на меня, как на идиота. «Ты что, никогда с высшими демонами дела не имел?» спросила девушка. Я пожал плечами, только убивал. Как-то это обыденно вышло у меня. Демоница удивленно взглянула на меня. «И как ты это, интересно, делал, если даже элементарных вещей о нас не знаешь?» «Да просто, как и всех остальных», ответил я. Она все еще удивленно смотрела на меня. «Так я понимаю, это все-таки не иллюзия», — констатировал я. «А то было бы очень опрометчиво с нашей стороны, если бы она слетела в самый неподходящий момент». «Ну и невежа», — пораженно слушая меня, прокомментировала девушка и, вздохнув, пояснила. «Это моя вторая обычная ипостась. Так я выгляжу, когда мне не угрожает опасность». «Понятно», — кивнул я и непроизвольно произнес. «Красивая ты». Та даже как-то споткнулась от моих слов. Ничего я не понимаю в девушках. Ведь знает же, что красавица. Неужели ей никто этого не говорит? Я же для большей надежности проверил ее ауру. Отдает тьмой, но не так сильно, как тогда, когда она была демоницей. Примерно на уровне сильнее, может, чуть сильнее. «Хорошо», — кивнул я, глядя на девушку. «Так шансов не вляпаться в неприятности у нас больше. Хотя с твоей внешностью...» «Это будет проблематично». «А что с ней не так?» Удивленно поднесла она руку к своему лицу. «Вроде все нормально». «Даже более чем», — вздохнул я. «Каждый мужик постарается такую мордашку к рукам прибрать». И я посмотрел на нее. Девушка несколько мгновений осмысливала сказанное, потом улыбнулась. «А ты?» «А я уж постараюсь воздержаться от такого счастья». «Почему?» Ничего не понимая, спросила девушка. Уверен, что у такой милой и симпатичной демоницы есть еще и папа, и братики, и прочие родственнички, которые потом захотят с меня чего-нибудь стребовать. Это правильно, кивнула она. Отец любит изводить моих ухажеров, как и братья. Вот и я о том. А оно мне нужно? И... Растерялась та. Не знаю. Вот и я не знаю. Пробормотал я себе под нос, развернулся и двинулся на поверхность. «Пошли, что ли? А то мы и так тут задержались. По дороге расскажешь, что тебе нужно для того, чтобы открыть портал. Отправим тебя к папе с мамой, и пусть у них уже болит голова о тебе». Девушка шла за мной и задумчиво молчала. Наконец она произнесла, «Странный ты какой-то. Отец говорит, что вы люди совсем другие. Не так мне вас описывали?» Я пожал плечами. «Да и мой опыт общения с демонами не назовешь приятным». Но ты симпатичное такое исключение из общего правила. Так что все бывает в жизни. И странные люди, и необычные демоны». «Наверное», — согласилась девушка. А пройдя немного, вернулась к вопросу, что я ей задал. «Для открытия портала мне нужно немного», — сказала она, смотря пустым взглядом прямо передо мной. «Я должна знать координаты мира отправки, как уже говорила, и мира приемки» а также у меня должно быть достаточно магической энергии для открытия портала. И она немного грустно посмотрела на меня. Только вот восстанавливаться я теперь буду не меньше месяца, а о координатах и говорить нечего. Откуда их здесь получить, я не знаю. Разве что встретить другого демона, который согласится их сообщить, только что он потребует замен, и девушка задумалась над своим вопросом. «Дела», — протянул я. «Мы как раз выбрались из подземелий». «Тут тоже были трупы». Демоница удивленно огляделась вокруг. «Твоя работа?» Я пожал плечами. «Угу». И прошел к одному из камней. «Посиди здесь и подожди немного. Я кое-что сейчас тебе покажу». Я отошел за ближайший булыжник и вытащил локатор. Быстро проверил координаты этого мира и запомнил их. Вернулся к демонице. «Вот», — сказал я и на земле написал координаты этого мира. «Похоже на то, что тебе нужно». Девушка несколько мгновений вглядывалась в них. «Это они?» – удивленно произнесла она. «Точно они? Но откуда?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Есть способ», – улыбнулся я. «Значит, теперь у нас на одну проблему меньше, а через месяц можно попробовать открыть портал». «Да», – медленно кивнула демоница, пораженно глядя на меня. «Так ты и не лгал, когда предлагал мне помочь?» – как-то тихо спросила она. Нет. Ответил я и посмотрел на написанные координаты. «Через месяц у меня появится шанс открыть портал на Ариану». «Подождем», — это я произнес больше, обращаясь к самому себе. «Подождем», — тихо повторила за мной девушка и вдруг произнесла. «Спасибо» и отвернулась. «Неужели и у демонов есть чувство благодарности?» — удивился я. «Честно говоря, я о них очень мало знаю, зато теперь появился шанс узнать гораздо больше». «Ладно, нечего хандрить». «Пошли, меня тут недалеко ждут друзья. Ты к ним впишешься в самый раз». «Я?» — удивилась девушка. «Они тоже демоны?» «Нет», — усмехнулся я. «Они эльфы. Ведь ты сейчас эльфийка». «Кто?» — пораженно переспросила демоница. Я задумался. «Похоже, об эльфах в ее мире и не слышали. Ты выглядишь как типичная эльфийка, правда, очень красивая». Девушка немного смутилась. «Так что они примут тебя за свою», и я пошел в сторону леса. Хотя я посмотрел на демоницу, которая выглядела как обычная темная эльфийка. «Тебя звать-то как?» Девушка несколько мгновений молчала, а потом тихо ответила. «Элая».